Глава 22. Король шел карать. Вообще Стефан Булацкий считался человеком благородным, неторопливым и снисходительным. За годы своего неспокойного правления он неоднократно прощал врагов, руководствуясь скорее кодексом рыцарской чести, чем политической выгодой. Многие сочли это признаком слабости, поэтому его соперники вновь и вновь брались за оружие, и опять начиналась война. Но иногда Стефан менялся, становился резким, стремительным, безжалостным. Так вышло и на этот раз, когда он убедился, что Давид Шотландский уже не в состоянии содержать армию, и его войска распущены, когда графа Честера отвлекли проблемы с валицами и он спешно заключил со Стефаном мир, король стремительным маршем двинулся на юг, где пока сражался его сын. Стефан был настолько охвачен нетерпением и гневом, что его возмездие было ужасным. Он оставлял за собой только руины. Захваченные замки, фермы, усадьбы — все сжигалось дотла. В воздухе висел густой запах гари и гниющей плоти. Стефан вел себя уже не как правитель, а как завоеватель, твердо решивший, что если этот край опять признал над собой власть анжойского дома, пусть на этой земле не останется ничего, что могло бы послужить противнику. Королевским войскам было позволено делать все. Они могли совершать любые зверства. Но подобная тактика являлась следствием специально продуманной политики. Во времена, когда любой замок являлся хозяйственным и административным центром округи, уничтожение замков приводило к безвластию и нищете. Разорение ферм и сел лишало округу людских и продовольственных ресурсов. Страна пустела. Король дал понять, мятежникам не на что рассчитывать в его королевстве. Карательные отряды не оставляли после себя ни жилищ, ни скота, ни людей, ни росточка, ничего живого. В пылу королевского гнева наряду с виноватыми пострадали и невиновные. Мужчин, стариков, детей. Всех убивали без разбора. Женщин использовали и тоже убивали. Что не могли забрать с собой, сгребали в кучи и сжигали. Веселицы окружали острова разрушенных замков, повсюду валялись трупы, и вышедшие из лицов волки жадно лизали кровь на дорогах. Генрих узнал об этом, когда праздновал победу в Бристоле. Первым его побуждением было двинуться навстречу войска короля однако именно теперь он был занят перераспределением сил и сбором новых отрядов. По сути, Генриху не с чем было выступить навстречу давно сформированной крепкой армией Стефана. В итоге мятежники были вынуждены закрыться в городах, куда гонцы на измученных лошадях приносили все новые и новые страшные известия. Разрушен до основания Радкот, а от его трехсот-летнего гарнизона не осталось ни одной живой души. Баллистами короля разбита крепкая башня Криклейда. Ладгистхолл сгорел со всеми защитниками, и в округе не уцелел никто. Пал даже Портуан, а, казалось бы, неприступный Весли, превращен в руины. Недавно перешедшие на сторону Анжу замки Кастел Керри и Харптри пытались сдаться без боя, но по приказу презиравшего предателей короля были повешены все солдаты гарнизона. А распоясавшийся от неограниченного своеволия войска полностью опустошила округу. От этих известий Генрих приходил в ярость. Глочестер в полуныне. Самерсет отмалчивался, а херифорд был растерян. Юный Генрих кричал на них на совете, требовал решительных действий, но никто не знал, что предпринять. Перегруппировка сил лишала их возможности кинуться в бой. Денег не хватало пока мощные стены Бристоля служили мятежникам защитой. Но как надолго? И Генрих бушевал. Неужели ему опять придется бежать, в очередной раз показав, что Анжуйскому дому не удается справиться со Стефаном? — Я не позволю ему вырвать у меня победу! — с негодованием кричал Плантагенет. Потом его ярость проходила, он собирался с духом и с удвоенной силой принимался за дела. Формировал войско, Выискивал средства для наемников, удерживал вассалов, уговаривая воевать за него, если не по закону, то за деньги. И он умудрялся достать эти деньги, где хитростью, где посулами, где силой. В итоге богатый Бристоль был обобран как никогда, что ставило под угрозу его верность. Но Генрих не уступал. Настаивал, договаривался, обещал хартии и вольности, унижался перед горожанами, А тамплиерам обещал любые проценты на выданные суммы. Он писал на континент матери-императрицы, умоляя не следовать примеру ее супруга и помочь сыну в том деле, какому она посвятила всю жизнь. Писал и находившемуся сейчас за морем графу Дивону, который ранее клялся прийти на помощь молодому Плантегенету. Но доходили ли те письма? Ноябрь, время штормов Ламанше и нет никакой уверенности, что послания попадали к адресатам. Однако неугомонный Плантагенет не сдавался, разрываясь между казармами, залом совета и письменным столом. Он даже решился обратиться к некоему Бриану фицкаунту, который все эти годы удерживал для императрицы самую мощную крепость королевства – Уолинфорд, и умолял того прийти на помощь. В возможности этого никто не верил. Сен-Бриан некогда поклялся императрице удержать Уоллин Форд хоть до нового потопа, и просьбы ее сына он просто проигнорировал. На совете Глочестер медленно говорил «Все во власти Божией, и, может быть, небеса отвернулись от нас, ведь мы пошли против Стефана, который все же король Англии и был помазан священным миром, как Саул и Давид». Херрифорд порицал Глочестера за малодушие, Но того неожиданно поддержал Мирсет. Сэру Роджеру легко рассуждать. Его земли находятся севернее района боевых действий, и не пострадали, а примененная королем тактика выжженной земли коснулась как раз владений Глочестера и Самирсета. Это их маноры превращаются в пустыню. Потом пришло утешительное известие: На востоке Англии граф Норфлук наглово разбил Фолк-Хорса. Загнал саксонское войско в болото и теперь готов выступить на помощь Плантагенету. Весть об этом воодушевила всех, да и Генрих считал, что постепенно у них набралось достаточной сил, чтобы выслать подмогу в еще не захваченные Стефаном крепости. И если король встретит достойное сопротивление и увязнет в осадах, они смогут остановить его карательный рейд. Это оказалось разумное решение, и оно принесло плоды. К концу ноября пришло известие, что король застрял в осаде крепости Таунбридж. А тут явилась еще одна благая весть. Прибыл гонец с сообщением, что для Плантагенета отбит замок Фарингтон, ранее считавшийся неприступным. Это была просто удача. Фарингтон контролировал путь, по которому король получал подкрепление из своего города Оксфорда, и теперь Стефан оказался отрезан от основной базы. «Кто захватил замок?» — Каким образом? — кинулся Генрих к гонцу, который стоял перед ним, покачиваясь от усталости. — Это сделал Вальтер Фитцмиль, который вел войска для подкрепления сил Роджера Херрифорда. Генрих оглянулся на удивленно замершего в стороне графа. — Твой брат! Ты слышишь, Роджер? Это твой славный братишка! Да благословит его Господь! — Я сам удивлен, клянусь честью, — только и смог произнести тут, но, видя радостно приплясывающего вокруг него плантагенета, заулыбался. Однако гонец еще сообщил, что Вальтер оставил Херри исключительно ради передачи набранных им войск и теперь ждет того, кто их примет. Самому же ему следует вернуться, дабы охранять собственные рубежи. — Я сам поеду, — заявил Роджер. — У меня полторы сотни копейщиков и пять десятков лучников из Южного Уэльса. Но есть одно условие, граф склонился над картой. Взгляните, Ваше Величество, указал он на темные крестики, которыми были отмечены захваченные королем крепости. Видите, тут повсюду на пути гарнизоны Стефана. Мне с моим отрядом нежелательно сталкиваться с ним, поэтому нужен проводник, который знает местность и проведет нас в обход замков и поселений или того, что от них осталось. Артур бы подошел. «Прошу, ваше высочество, отправить его со мной». Генрих счел это разумным, и в тот же день отряд Хирифорда выступил из Бристоля. Артур был даже рад послужить Роджеру Фецмилю. Его не покидало чувство вины, ведь за доброту и расположение графа он отплатил тем, что увел у него невесту. К тому же Артур и впрямь неплохо знал северный Бергшир, куда они направлялись. Однако не он. Никто-то иной не ожидал увидеть такую картину разрушений. Ужасны были сгоревшие деревни, выжженная земля, разрушенные поместья. От некогда прочных строений остались только куча золы и мусора. И мимо пепелищ с отсутствующим видом ковыляли какие-то бедолаги, шарили палками в пепле, выискивая хоть что-то на поживу, смотрели отсутствующим взглядом на проезжавший отряд. Ужасно было видеть запустение целого края, но еще ужаснее смотреть на мучения бедных людей, лишившихся крова и близких, потерявших всякую надежду. А впереди их ждали еще большие страдания, гибели от голода и болезней в суровые зимние месяцы. Мир вокруг был темным и холодным, притихшим и печальным, и над пустошами до самого горизонта протянулись тяжелые влажные облака. Далеко опередив Херрифорда, Артур, сопровождаемый троими всадниками, погонял свою соловую лошадку. Они вглядывались в дорогу, и если замечали отряды с плескавшимися на флажках вымпелами короля Стефана, Артур посылал кого-то из спутников назад, приказывал отряду задержаться и переждать опасность, и только когда дорога опять оказывалась свободна, Артур давал знак, что можно двигаться. К ночи Артур ожидал херифорда среди руин какой-то безымянной усадьбы, где было решено сделать привал. Скопище обрушившихся стен и обгорелых балок — не самое приятное место для стоянки, да и запах гари лез в горло. Под ногой хрустели головешки, луна пряталась за тучами, а росшие вокруг огромные деревья страшно вздымали к небу обгорелые ветки. Зато тут путники будут укрыты от взоров случайных дозорных, здесь можно соорудить навес на ночь и найти дрова для костра. Когда все подъехали и стали разбивать стоянку, Артур отошел в сторону, чтобы расседлать свою фьюри. Так он называл Соловую. Юноша растер ее влажную спину, подвесил на морду мешок с овцом и ласково похлопал по холке. Некогда он выбрал эту лошадку среди крепкого костяка, И Фьюри действительно оказалась неутомимой и сильной, к тому же хорошо выезженной и послушной. За последние месяцы Артур привязался к ней, да и Соловая с охотой шла на его свист. Невдалеке от него прошел херифорд Граф никогда не ложился, не убедившись, что его солдаты накормлены и устроены на ночлег. Вот и ныне он обходил лагерь, разговаривал с воинами, следил, где расставили дозорных. Роджер Фицмиль был хорошим военачальником, ему с охотой служили. Некогда и Артур с готовностью выполнял его поручения, но теперь граф его избегал. Даже странно, что именно его выбрал проводником. Однако Херрифорд был практичным человеком, способным ради пользы дела отрешиться от личных симпатий. И все же, когда во тьме граф почти налетел на Артура и тут же пошел в другую сторону, Юноша не смог подавить невольный вздух. Ему не хватало их прежних, почти приятельских отношений. Но граф явно подозревает о его причастности к бегству Милдред. Он разумный человек и мог сопоставить, что девушка и Артур исчезли из Херрифордского замка одновременно. Интересно, знал ли он несостоявшийся жених, где ныне Саксонка? Со стороны казалось, что он забыл о ее существовании. Но так ли это? Роджер тоже ощущал невольную тоску по общению с этим веселым, никогда не унывающим парнем. И думал об этом, когда на следующий день наблюдал, как Артур еще с тремя разведчиками ускакал вперед. Юноша хорошо справлялся с обязанностью, он рассылал людей в различных направлениях, дожидался их сообщений, опять ехал вперед, предварительно упредив Херрифорда, что путь свободен. Но бывают ситуации, когда и лучший не справляется. Херифорд понял, что не все ладно, когда трое сопровождающих Артура всадников галопом примчались на низинную тропу, где неспешно продвигался отряд. — Милорд, повремените! — крикнул один из них, и граф увидел, что гонец растирает кровь по щетинистой щеке. — Повремените! Мы столкнулись за этим холмом с разведывательной группой неприятеля. Нос к носу! Едва не расцеловались, можно сказать. но и пришлось сразиться! «Это были королевские воины?» Медленно завязывая у лица кольчужный клапан, спросил Херрифорд. Он не желал терять времени, если рядом опасность. Кольчужный клапан — часть доспеха, своеобразный кольчужный воротник, который, будучи завязан, предохранял подбородок и нижнюю часть лица. Вне боя носился отвязанным, свисающим на грудь. Похоже, они держались слишком уверенно, и именем Стефана спросили, кто мы. Артур понес какую-то пургу, мол, ищем, кому бы на службу поступить. Но вот Элрид. при этом говоривший, покосился на сидевшего рядом смущенного воина. — Элрид первый вытащил тесак, но и... — Да, их было только трое, а нас четверо! — воскликнул тот. — Вот мы и справились! — Не следовало дурака посылать в дозор, — подумал Херифорд. Если этих всадников хватится, у нас могут быть неприятности. — Где Артур? — спросил граф. Оказалось, что юноша отправил спутников с предупреждением, а сам поехал вызнать, что и как. Артуру можно довериться, ведь отряд Хири Форда находился уже так близко от Фарингтона, и граф рассчитал прямо сегодня обнять брата. Вскоре показался и Артур. Пришпоривая Соловую, он несся по вершине длинного пологового холма, ветер развивал его плащ, и казалось, что за ним стелется темное облако. Приблизившись, юноша так стремительно осадил лошадь, что та взвилась на дыбы. — Веселые дела! — он все еще задыхался после скачки. — За этим холмом! — Артур кивнул на возвышенность с дубовой рощи на вершине. — По старой дороге движется большой отряд, копий четыреста будет, а еще и пешие и обоз. Скорее всего, люди Стефана, если судить по бело-синим флажкам. У предводителя свой герб, что-то вроде бычки и головы. — Да и шлем его такой непривычный, закрытый с рогами, как у быка. — Думаю, у нас два выхода. Либо нестись во всю прыть в Фарингтону, в надежде, что они не кинутся следом. Замок уже близко, и есть шанс успеть. Либо... Он умолк, взглянув на постепенно подтягивающийся арьергард отряда, и помрачнел. Либо стоит попробовать затаиться, если эти ребята и лошади поведут себя тихо, как соляные столбы, и не издадут ни звука. — Но если будет хоть малейший шум, будем молить небо, чтобы их рогатый глава не выслал очередную разведывательную группу, и нас не обнаружили. херифорд о чем-то размышлял, натягивая кольчужные перчатки. — Как, говоришь, выглядел предводитель? Графа заинтриговал этот рыцарь со знаком быка, и он пожелал взглянуть на него. У них было мало времени. Но Артур лишь развернул лошадь, и вместе они стали подниматься к роще на холме, способной послужить укрытием. И херифорд сверху увидел большой, растянутый цепочкой отряд всадников с длинными копьями, поспешающие сзади пешие. Все были одеты в самые разнообразные доспехи и вооружены, чем попало, но в целом выглядели достаточно грозно. В конце длинной вереницы войска скрипел колесами обоз. Он и впрямь мог бы задержать преследователей, вздумая люди Херифорта понестись в скач к Фарингтону. О пеших лучниках валицах можно было не волноваться, те просто укроются где-то тут, положась на Бога. Но Херрифорд пока не произносил ни слова, наблюдая, как приближаются первые отряды, и не сводил глаз с рыцаря в закрытом шлеме, увенчанном устрашающе изогнутыми рогами. — Генрих де Трасси! — произнес он сквозь зубы и снял с луки седла свой цилиндрический закрытый шлем. Медленно надел, взглянув на Артура сквозь прорези в миг потемневшими глазами. — За сколько ты доскачешь к Фарингтону, Артур? — Думаю, за полчаса. Если заставлю Фьюри выложиться в полную силу, тогда скачи. И передаю Вальтеру, что я веду неравный бой с нашим врагом Трасси По мнению Артура это было неразумно, но спорить он не стал. А херифорд даже не развернулся ему вслед. У него было некоторое время, чтобы продумать план битвы и напасть на Детраси, с которым у херифорда была давняя вражда. Ибо этот лорд являлся врагом еще их с Вальтером отца. Подозревали даже, что он и стал убийцей Майлса Херифордского. Но высокое положение Детраси не давало возможности обвинить его открыто. Вернувшись к отряду, граф стал быстро отдавать приказания пусть валийские лучники укроются в роще наверху, когда неприятель поравняется с ними, и авангард их войска немного проедет вперед, они должны дать несколько залпов, стараясь свалить как можно больше конников. Во вражеском войске начнется переполох, и тогда настанет момент начать атаку рыцарей и копейщиков Хирепорда. Это был рискованный план, но Роджер не верил, что ему удастся тихо переждать, пока неприятель пройдет мимо. Да и пустись они в скач к Фарингтону, едва ли их не станут преследовать, и будет совсем печально, если отобранные силы Детроси настигнут и разобьют их недалеко от крепости, где засел его брат. Поэтому граф предпочел использовать фактор неожиданного нападения в надежде выстоять до похода Вальтера, а еще просто надеялся на удачу. Выходцы из Южного Уэльса считались лучшими лучниками в Англии, Они выстроились цепочкой на холме, опустились на одно колено, что давало лучший упор для натяжки длинного валийского лука. Одна стрела на тетиве, другая в зубах, третья воткнута в землю рядом. Миг, и в проходившем мимо войске раздались крики и стоны, бешеное ржание лошадей, когда неожиданно мелькнувшие в воздухе смертоносные жала стали вонзаться в лица и руки людей, валить неприкрытых доспехами коней. Второй залп нанес урон не меньше первого, а всадники еще даже толком не сообразили, откуда несутся стрелы. Они как раз растянулись по дороге между двух холмов, на обоих чернили заросли, а рыцари бессмысленно кружили, ничего не понимая, сдерживали перепуганных лошадей. Третий залп усугубил их положение. С такого расстояния стрела с граненым наконечником не то что куртку из дубленной кожи, стальной доспех пробивала. Внизу образовалась полная мешанина из тел людей и животных. Павших, бьющихся, стремящихся подняться, уже проехавший авангард войска начал спешно разворачиваться, чтобы прийти на помощь в середине отряда, когда в стороне вдруг громко и пронзительно зазвучал рог, подающий сигнал к атаке. Лучники только успели отступить, когда по склону длинного пологового холма Наметавшихся снизу всадников понеслась лавина рыцарей со вскинутыми для смертоносного удара копьями. Первая атака с копьями перевес наносит страшный урон. Трудно вынести напор несущегося на полном скаку всадника, сбрасывающего противника с лошади. Трудно отбить удар и мало надежды увернуться. Остается только выступить навстречу. К тому же неожиданность сыграла на руку Хирифорду. Его рыцари и копейщики набрали скорость, пока люди до трасси только разворачивались. Вот воины сыра Роджера достигли вражеских отрядов. Послышался шум шипки, раздались крики, грохот щитов, неистовое ржание лошадей. После этого напавшие, свалив немалое количество противника, убив, ранив, лишив преимущества биться в седле, спешно поворачивали коней, выхватывали мечи, снова нападали но теперь бой распадался на ряд отдельных стычек. Все вокруг кипело от человеческого движения. Мелькали тела, искаженные лица, руки с зажатым оружием, цветные пятна щитов, блики шлемов, острые клинки. Носились ржавшие кони, поднимались на дыбы, сбивали пеших и топтали тех, кто не успел увернуться. В такой потасовке не было времени кого-то захватить в плен. Царила суматуха боя, когда еще никто не опомнился, когда всеми владели лишь ярость и страх, а здравые мысли приходилось оставить на потом, когда схлынет оглушающий раж сражения. Первыми сориентировались пехотинцы отряда Детраси. Со всех сторон, кинувшись назад, к обозу, они спешно впрягали лошадей, сбрасывали прямо на землю поклажу и устанавливали возы на бок, создавая нечто вроде укрепления, где могли укрыться от валийских стрел. Ибо лучники, если и хотели помочь своим, то могли целиться только в этих снующих возле телег пехотинцев, подстреливали подбегавших. А вот конникам они не могли помочь. Такая там была мешанина тел, не позволявшая разобрать, кто свой, а кто чужой. Стреляли и в тех, кто пытался взбежать на вершину кроща, так что вскоре склон на подступах к стрелкам был усеян мертвыми телами но основной бой по-прежнему кипел на дороге среди конников. Роджер Херрифордский порой замечал в толпе рогатый шлем своего давнего врага, кричал, вызывая того на бой, но среди грохота и шума схватки Детроси его не услышал. Зато сам сражался, как зверь, крушил врагов налево и направо. Его хорошо обученный конь легался и вставал на дыбы. Когда на Детроси напало сразу несколько противников, Он успел вонзить в одного меч, но не смог удержать рукоять в скользкой от крови кольчужной перчатке, и меч выпал, увлекаемый падавшим телом. Но Детрасси тут же перехватил висящую на поясе огромную палицу и пошел валить противников, как дровосек сносит подлесок во время рубки. Кровавый бой затягивался. Если вначале, благодаря метким стрелкам из Уэльса и неожиданной атаке рыцарей, люди Херифорда потеснили отряд Детрасси, то теперь они гибли, причем немало вреда им наносили арбалетчики, которые, укрывшись за вазами, метали тяжелые болты во вражеских всадников. Уже чувствовалась усталость. Не так яростно сталкивались рыцари и вступал в силу обычай захватывать противника в плен, вместо того, чтобы спешить его прикончить. Под Херрифордом пала лошадь и не успел он подняться, как противник тут же приставил к его горлу меч и закричал, чтобы граф признал себя пленником некоего и де -Клари. Чужие оруженосцы, сообразившие, что такое вооружение и шлем могут быть только у знатного рыцаря, набросились на него скопом, повалили и принялись вязать. В какой-то миг Херифорд отчаялся. Но тут один из державших его рухнул, пронзенный валийской стрелой. Потом пал и другой. И граф сумел вырваться. Поймал проносившуюся мимо чужую лошадь, рывком бросил тело в седло. У него не было оружия, но он на ходу вырвал из распростертого тела копье. От мысли, что он может стать пленником кого-то из людей Детросси, если не его самого, а этот ублюдок не постесняется ограбить все его графство, требуя выкупа за своего давнего врага, у Роджера прибавилось сил. Погоняя коленями чужую непокорную и возбужденную лошадь, херифорд опять попытался докричаться до трасси. Показалось, что тот вроде услышал, повернулся, и тут его что-то отвлекло. Но и Херифорд расслышал шум рога, трубивший сигнал в атаку, и даже замер на миг. Из-за холма на дорогу вылетел новый сильный отряд, во главе которого мчался всадник в знакомом островерхом шлеме а оруженосцы следом несли развивающийся стяг фицмилий с грифоном на зеленом фоне. — Вальтер! Артур успел привести подмогу! Сам Артур скакал едва ли не бок о бок с молодым Вальтером. Он не очень-то ценил брата Роджера, но проникся к нему уважением, видя, как быстро тот сумел собрать отряд и выступить на помощь. И вот, после бешеной скачки, они прибыли на место боя, сразу заметив, что побеждал отнюдь не херифорд однако с появлением отряда вальтра ситуация в миг изменилась казалось бы теперь воинам детрасси следовало прекратить сражение и просить пощады но в горячке боя они еще не опомнились не уловили что победа почти уже бывшая в руках ускользает им представлялось что если они не отступят то справятся и с новыми противниками. Да и разрозненный, почти неуправляемый бой на дороге и между холмами уже перешел в ту стадию, когда бойцы группами и поодиночке гонялись по склонам за противниками и не сразу определили, что тех стало значительно больше. Все в угаре схватки они опять наскакивали или отступали, непроизвольно разбив только что слитный поток воинов Вальтера. Тем более, что Вальтер не был столь опытным воином, как старший брат, Он не отдавал никаких указаний, и его люди, вместо того, чтобы окружить и сминать в кучу врагов, стали также гоняться за кем угодно, и только небольшая цельная группа схлестнулась с неприятелем там, где его было больше всего. Но, увы, они как раз попали под обстрел арбалетчиков Собоза, и вскоре их кони стали валиться, а они просто кружили, не сразу сообразив, откуда их настигает смерть. Артур не спешил в схватку, сообразив, что в этой мешанине почти одинаково вооруженных воинов можно нанести урон своим. Стараясь держаться поближе к Вальтеру, уклоняясь от чужих выпадов, он отбивался, стремясь охранять брата Херрифорда. Вальтер же, как и до него Роджер, выхватил взглядом в гуще боя рогатый шлем до и тут же стал пробиваться к врагу своей семьи. — Ну же он и громилу себе выбрал, — подумал Артур но в следующий миг у него уже не было возможности следить за Вальтером, ибо неожиданно его Фьюри зашаталась и рухнула на землю. Артур еле успел выдернуть ноги из стремян, чтобы лошадь не увлекла его за собой в свалку, а когда поднялся, то тот же метнулся в сторону, уклоняясь от наседавшего на него всадника с поднятым мечом. Всем известно, что пешим не устоять против конника. Артуру пришлось совсем не сладко, Он едва успевал уворачиваться под оскаленной мордой храпящего коня от обрушивающихся сверху ударов. Один он поймал на щит, но тот был такой силы, что боль отдалась до самого плеча. Закричав, все еще прикрываясь щитом, Артур сделал выпад. Просто рубанул по оказавшемуся как раз рядом колену всадника, неприкрытому кольчугой. Тот дико взвыл, склонился... И Артур тут же схватил его за плечи и со всех сил рванул вниз, выбросив из седла. И пока испуганная лошадь еще крутилась, пятясь от поврежденного хозяина, Артур успел взобраться на нее, понимая, что пешему в такой мешанине конников смерть. Другое дело, что теперь Артуру мешала его лошадь. Он научился неплохо ездить верхом, но сражаться на коне — это совсем иная наука. Лошадь металась и шла, как сама хотела, и Артур, уворачиваясь и разя, уцелел только чудом, но все же не удержался в седле, когда конь взвился на дыбы, и он, уклоняясь от очередного удара, попросту выпал и опять очутился внизу, среди тел, огромных копыт и наровящего поразить сверху оружие. И все же Артур умудрился выбраться из толчи на склон холма, перевел дыхание И вдруг увидел, как совсем недалеко от него рогатый Детроси ударом палицы оглушил Вальтера Фицмиля. Стальной шлем Вальтера выдержал, но сам он зашатался в седле, и меч выпал из его ослабевшей руки. Лошади на миг разошлись, но Детроси уже разворачивал свою, чтобы напасть и добить поникшего в седле противника. Артур сделал все, что мог, еще до того, как подумал. В его руке оставался треугольный щит, и он со всей силы запустил им до трасси. И попал удачно, а кованным углом угодил как раз в прорезь в шлеме рыцаря. Тот был оглушен, растерялся и проехал мимо. Когда он оказался боком к Артуру, тот бросился вперед, стремительным рывком послал свое тренированное тело вверх и взобрался по до почти как по лестнице, упершись ногой в его ногу в стремени, закинул вторую на круп коня, и таким образом оказался позади рыцаря. И пока тот не опомнился, Артур несколько раз силой рубанул его по руке с поднятой булавой. Меч не прорубил прочную кольчугу, однако до трасси глухо вскрикнул, рука его обвисла, и он выронил свою смертоносную булаву. Артур мгновенно упер острие меча в горло рыцаря прямо под шлемом. — Сдавайтесь, сэр, или я вспорю вас, как мех с вином. — Кто требует от меня сдаться? Раздался приглушенный голос из-под закрытого шлема. — Артур из Шрусбери, ваш титул. — Победитель великанов. На был так удивлен, что просто молчал, а потом его голова в рогатом шлеме поникла. — Кто бы вы ни были, я ваш пленник. Артур медленно убрал оружие и огляделся. И только тут заметил находившегося рядом Херифорда. Показалось даже, что сквозь прорезь шлема он различает удивленный взгляд графа. Захват предводителя часто предопределяет исход боя, и когда до трасси покорно слез с коня и отошел, все еще удерживая на весу раненую руку, многие это заметили. Сказалось и страшное утомление. Воины стали сдерживать коней, переводить дыхание, безропотно опуская оружие или протягивая его тому, кто рядом – в знак признания их победы. Потом они спешивались, некоторые еще могли стоять, а иные просто ложились на землю в страшной усталости, никли среди мертвых тел. Только лошади еще испуганно всхрапывали, достанали стонали раненые. После недавнего шума тишина оглушала, как будто все умерли. Граф Херрифорд подскочил к лежавшему ничком брату и дрожащими руками стал стягивать с него шлем. — Вальтер, ты слышишь меня? Тот медленно поднял веки, чуть улыбнулся, даже попытался привстать. — Я успел. Все в порядке. — Да, братишка, мы победили. И все благодаря тебе. Вдруг он принялся вертеть головой, выискивая взглядом до трасси. Тот стоял, окруженный людьми из отряда Херри Форда. — Фицмиль, прикажи своим псам отстать от меня. Я уже признал свое пленение. Мой победитель Артур Эшрусбери. — И клянусь Всевышним, если бы не этот парень, твой брат сейчас не скалился бы на меня, будто именно ему принадлежит победа. Херифорд подошел. Меч чуть подрагивал его руке, глаза горели сквозь прорези. Потом оба, не сговариваясь, сняли шлемы, оставшись только в кольчужных капюшонах. — Твое счастье, барон де Тросси, что ты не мой пленник. — Могу догадаться. — Но учти, я и Ордалии бы не убоялся, чтобы доказать, что на той охоте не моя стрела сразила твоего отца. Ордалия — один из видов божьего суда, когда требовалось доказать свою невиновность. Много позже, когда пленных и захваченный обоз уже отправляли к Фарингтону, а остатки войска выстраивались в колонну, граф увидел Артура. Тот сидел на склоне холма, обнимая голову своей соловой. Лошадь была мертва, из ее груди торчало железное оперение тяжелого болта, а Артур все еще гладил ее по морде, словно хотел приласкать. Херифорд был тронут. — Успокойся, — сказал он, приблизившись, — одну потерял, появится другая. Да и не это главное. Ты хоть знаешь, кого пленил? Это один из последних оставшихся в живых бастардов старого короля Генриха, барон де Тераси. Отныне ты можешь считать себя богатым человеком, Артур. И уж я похлопочу, чтобы за спасение благородного Вальтра Фицмиля Плантагенет посвятил тебя в рыцаре. Эти слова как будто привели юношу в себя. Он в последний раз провел рукой по голове соловой, потом бережно положил ее на землю и встал. Когда ему подвели мощного гнедого жеребца до Троси, стоившего, пожалуй, не меньше целой деревни, Он только с опаской посмотрел на него и отступил. Херрифорд с готовностью предложил ему выбрать любую другую лошадь. «За мной долг за спасение брата. Я ведь все видел, но был далеко и уже не надеялся, что Вальтер спасется от разъяренного до трасси. Уже когда Артур уселся на крепкую мышастую лошадку и поехал подле графа, тот неожиданно спросил. «Признайся, это ведь ты увез Милдред Гронвудскую». Артур бросил на него осторожный взгляд. «Леди сама попросила меня об этом. А я еще до встречи с вами обещал доставить ее, куда она пожелает». Херрифорд продолжал внимательно смотреть на него. «Это не потому, что она узнала. Ты не открыл ей мою тайну». Артур не сразу и понял, о чем он, и лишь потом сообразил, граф намекал на свою болезнь. Плохого же вы обо мне мнение, ваша светлость, если думаете, что я начну всякое болтать о человеке, от которого видел столько добра. А увез я леди Милдред потому, что она рыдала и просила меня об этом. Позже я заметил на ее руках синяки. Догадайтесь сами, что там произошло, раз юная леди была готова нестись куда угодно, но только не оставаться с вашей семьей. Херифорд поразмыслил немного и помрачнел. Больше они не касались этой темы.